«Себя не преодолеть», — ответила Полина. «Если бы я попыталась изображать девочку, то это было бы нелепо. Или пусть он любит меня такой, какая я есть, или все кончено». «Ну, конечно, Гуэрида. Только вам не кажется, что это справедливо в отношении вас обоих. Вы должны любить его таким, каков он есть, а я скажу вам. Гийом — чувственный мужчина, он любит веселье, поэзию».